Глава 21. Святослав закрыл глаза и прижался затылком к стене. Не то чтобы это как-то помогало, поза была, честно говоря, не самой удобной, но на этом неудобстве можно было сосредоточиться, зацепиться. Всё-таки следовало признать, что после болезни дар вернулся, но Теперь Святослав знал, как легко потеряться в себе. И это пугало. «Сидишь, да?» — поинтересовалась Розочка, устраиваясь рядом. «Сижу». «Пойдёшь?» «Пойду». «И мама?» «И она». «Она не хочет». «Я знаю». «И ты не хочешь». Это не было вопросом. Розочка озвучивала вещь очевиднейшую. «И я не хочу», — согласился Святослав. «Тогда зачем?» «Потому что надо». «Странные вы». Розочка сидела на краю кровати и болтала ногами, отчего кровать подрагивала и поскрипывала, и вновь же эти скрипы мешали сосредоточиться. «А надо бы! Гости здесь, рядом, и Святослав вполне способен дотянуться до каждого». Нет, многого он на расстоянии не сделает, но хотя бы прощупать слегка смог бы. Убедиться, что прав. Или что не прав. А он сидит и чего-то ждёт. С розочкой, которой следовало бы быть не здесь, разговоры разговаривает. И Машка здесь же. Она молчит, но присутствие её ощущается. Всё то же беспокойство, страхи, количество которых за прошедшие дни нисколько не уменьшилось. Да и что он хотел. Времени прошло, всего ничего. Главное, что блоки Святослава выдержались, да и сама Машка не проецировала собственные страхи вовне. «Мы не странные, мы взрослые», — ответил он во поддержании беседы. «Это то же самое», — Розочка отмахнулась. «Правда, Машка?» Машка кивнула и вздохнула, потрогала кружевной колючий край платья. и зажмурилась, пытаясь справиться с робким своим счастьем. Это незнакомое ей чувство пугало девочку, а Святослав понятия не имел, что делать с этим страхом, и с остальными тоже. Он ведь в детях не разбирается совершенно. Он всё-таки открыл глаза, убеждаясь, что не обманулся. Розочка рядом, Машка на стуле, обе в одинаковых клетчатых платьицах с пышной юбкой и красными пуговичками — овички начинались под округлым воротничком и спускались до самого края подола. Красными были и вишенки, вышитые на карманчиках, и бантики, к этим вишенкам прикрепленные. Они вовсе походили друг на друга, бледные, полупрозрачные, синеватую кожей, с огромными глазами, с головами крупными, на которых пробивался пух отрастающих волос. только у Розочки уши ещё оттопыривались, несуразно огромные, заострённые, и клыки были видны, когда улыбалась. «Вы к ним не лезьте, ясно?» — велел Святослав. «Сидите у себя, то есть у меня. Что бы ни случилось, сидите, ясно?» Розочка кивнула, и Машка с нею, и захотелось плюнуть на все договорённости, забрать детей и убраться. предоставив почётное право воевать с нежитью другим, тем, кому эта самая нежить вдруг показалась особо ценным призом. — Ты не нервничай, — Розочка почесала кончик уха. — Мама говорит, что много нервничать вредно для здоровья, а у тебя его и так нету. — Тогда не буду. Что тебе принести? — Ничего, — Розочка указала на стол, на котором уместилась с полдюжины тарелок. «Нам тётя Лера всего принесла и тоже сказала, чтоб не лезли, и дядя Ингвар, только...» Она вдруг посерьёзнела, а зелень глаз стала нестерпимой яркой, почти как та, в несуществующем болоте. «Сами вы не справитесь». «Справимся». У него получилось сказать это ровно и уверенно. «Конечно, справимся». Он вышел, прикрыв за собой дверь. и услышав, «Всё равно они странные, правда, Машка?» О чём могут говорить чужие люди, собравшиеся за одним столом? И недолгое молчание было нарушено нарочито радостным восклицанием. «За милых дам!» И вальяжный мужчина, одетый с той вольностью, которую может позволить себе далеко не всякий, поднимается со стула. В руке он держит рюмку на высокой ножке. Мужчина слегка покачивается, он хочет казаться пьяным, но Святослава не так просто обмануть. Он слышит эхо его разума, пусть и укрытого за щитом амулета. Знал? Готовился? Или просто на всякий случай захватил, в силу привычки? «Да, да!» — следом поднимается светловолосый парень в нелепом костюме — Он одюргивает пиджак и старательно улыбается, но взгляд его холоден, а Святослав с трудом сдерживает улыбку. Снова щит? Амулеты подобного толка редкость, а тут считай на каждом втором. Хотелось бы сказать, что я очень рад. Да, очень рад. Парень провёл ладонью по волосам, играя в смущение, посмотрел на Антонину. что у меня получилось познакомиться с людьми столь интересными. Тонечка много о вас рассказывала. Двое других закивали и обменялись ревнивыми взглядами. Игра — странная пьеса, частью которой стал Святослав, как и Дива, которая оказалась безразличной и отрешенной, а еще невероятно хрупкой. И вплатили дело в том, что впервые села по фигуре, отчего отвести взгляд от этой самой фигуры оказалось задачей почти невозможной. На диву смотрел не только он. «Тогда выпьем!» — возвестил Путятя, напрокидывая рюмку. И головой затряс и заулыбался еще шире. «Ах, хорошо пошла! А стол-то, стол! Сразу видно, хозяюшки! Ниночка, душа моя!» Ниночка фыркнула. Стол и вправду был хорош. Заливной язык и красные горы селёдки под шубой, увенчанные майонезными цветами, тонкие узоры из нарезанных колбас, фаршированные яйца, салат оливье в хрустальных лодочках, рулеты, пироги и что-то ещё вовсе уж непонятное. Запахи мешались, и оборотень вздыхал, морщился, глядя на супругу, которая тоже казалась задумчивой. «А был в мое время один случай», — Путятин говорил громко, — «в самых верхах попросили меня написать портрет одной дамы, непременно в костюме. Восхотелось ей, стало быть, образ примерить. И вот еще я ему говорю, что, значит, не следует опираться в работе на одну лишь теорию переменчивости поля, поскольку и сама она представляется в высшей степени сомнительной». Чуднов ел аккуратно, разрезая колбасу колбасули, мясные или рулеты, или даже бутерброды на одинаково ровные кусочки, которые один за другим отправлял в рот и тщательно пережевывал. При этом на лице его оставалось выражение то ли задумчивое, то ли безразличное, и Святослав готов был поклясться, что весь этот процесс — лишь дело привычки. а на самом деле ему глубоко безразлично и содержимое тарелки, и всё, что на столе стоит, и все, что за этим столом сидят. Он вытирал руки и губы и продолжал говорить, оживляясь лишь тогда, когда разговор касался странных, одному ему понятных тем. И было очевидно, что именно этот человек таков, каким и выглядит. Он не играет. Он... Смотрит на диву с интересом, не с мужским, но с сугубо научным интересом, от которого астрахмурится. И в современном мире важно, чтобы наука тоже шла современным путём. Нам нужно не просто совершенствовать наследие былых эпох, но совершать новые открытия. Асферы уже совершили. Не выдержал Ингвар и головой тряхнул, а в тёмных волосах его мелькнули острые иглы. Он ещё не сменил обличье, но уже находится на грани того. И потому говорит сквозь зубы, рта не размыкая, не желая показывать, что преображение началось, что клыки уже подросли, а сами челюсти слегка изменили форму. Калерия, ощутив неладное, поглаживает мужа, и тот успокаивается. «Да, конечно, выбранный ими путь аморален», Спокойно соглашается Чуднов, разрезая кусочек вареного языка. Но в то же время нельзя отрицать, что благодаря их решительности наука совершила прорыв. И теперь мы знаем куда больше, чем до войны. Руки Святослава сами сжимаются, а дышать становится тяжело. Прорыв, стало быть. Его накрывает желание перегнуться через стол, подцепить галстук и затянуть потуже, а потом заглянуть в глаза, где он наверняка увидит недоумение и позволить увидеть всё то, что видел Святослав. На кулак ложится лёгкая ладошка. «Он не поймёт», — шёпотом произносит Астра, и слышит её только свят. А гнев уходит, тает, что лёд под весенним солнцем. Ком в груди разжимается. С людьми такое бывает, даже с умными. Она склоняет голову. И Святославу хочется сказать, что эта прическа, из многих косичек, выглядящая невероятно сложной, столь же невероятно хороша. И вся-то она, льдистая, инаковая, тоже хороша. От этого становится страшно. Все те люди, что собрались сегодня в доме, просто не могут не увидеть этой вот красоты и уж точно не останутся к ней равнодушными. Вон вздыхает живописец, наполняя рюмку водкой. Пьёт без тостов, но не пьянеет. Амулет? Амулетов на нём сдюжены, и далеко не все Святослав способен определить. Да, это путь великих жертв, но и путь побед. «Думай, о чём говоришь». Обрывает Алексей, и взгляд его делается тяжелым. Настолько тяжелым может быть взгляд только у человека, который тоже знает, видел. И получается, что не так уж молод веселый парень. И не так уж весел. Антонина же разглядывает его с интересом, и по ее лицу сложно понять, о чем она думает. Но и в ее глазах видится эхо понимания. «Так я ведь не говорю, что нужно делать, как они!» Теперь в голосе чудного слышалась обида. «Можно ведь иначе? Компромиссные варианты?» «Это какие?» Глаза Ингвара пожелтели, и опасная эта желтизна предупреждала, что не стоит продолжать разговор. «Но разве что-то может остановить человека, уверенного, что он совершенно точно знает, как сделать мир лучше?» «Для начала мы должны понять, чем обладаем. Сила, дар — это то, что дано личности, но должно служить обществу». «Так служит же», — подал голос Михаил, который до того момента сидел тихо, больше внимания уделяя жареной курице, чем беседе. «Не так, не в полную силу. Представьте себе, что страна обладает воистину удивительным ресурсом, который не используется. Что мы имеем? Ковен ведьмы аптеки». «И что в этих аптеках? Мази, притирания, настои? Для чего? Чтобы волосы стали гуще, кожа ровнее». «Что плохого в том, чтобы кожа стала ровнее?» Ниночка провела пальчиками по щекам. «Ничего, дорогая, но тебе это без надобности. Твоя кожа и без того исключительно равна». «Везде». Живописец не упустил возможности приложиться к Ниночкиной руке. «Но вы не правы». Женская красота — это важно. Очень важно как для индивидуума, так и для общества. Общество должно думать не о внешней красоте, но о развитии. Государство должно составить всеобщий план усиления магического потенциала, взять тех же ведьм. Следует не просто изучить их силу, потенциал, но и составить карты, и следовать передачу этой силы по наследству с тем, чтобы выработать правильную стратегию. «Это какую?» Ниночка уставилась на чудного, но тот остался равнодушен к ведьминым омутам глаз. «Если подобрать каждой ведьме правильного партнера, то каждое последующее поколение будет сильнее предыдущего». «А если ведьма не захочет рожать от этого правильного партнера?» тихо поинтересовалась Астра и заработала возмущенный взгляд. «Личные симпатии не должны мешать государственной необходимости!» Ниночка фыркнула. «Конечно, отдельные несознательные граждане будут уклоняться от своего долга, но с этим можно и нужно бороться!» Он ударил вилкой по столу, и кусок мяса плюхнулся в тарелку. «И дело не только в ведьмах. Все остальные — двуепостасные, морочники, маги...» «Дивы», — подсказала Астра, — И теперь уже Святослав осторожно накрыл ее руку своей. Пальцы показались холодными, а Дива обернулась, и в зеленых глазах ее виделись всполохи ярости. «Дивы!» А Чуднов ничего не заметил. Особенно дивы. Государство не может позволить им исчезнуть. Оно должно вплотную заняться проблемой воспроизводства популяции и обязать каждого дива родить как минимум троих детей, а лучше четверых или пятерых. Почему не семерых? К сожалению, о дивах пока мало данных, но история явственно показывает, что их потенциал к воспроизводству столь же удручающий низок, что и у драконов. Ответил Чуднов. А потому встаёт вопрос, какое количество детей может быть рождено без ущерба. Вообще это касается женщин. У мужчин подобной проблемы быть не должно. Мужчинам можно временно разрешить многожёнство или даже просто поддерживающие связи, а детей будет воспитывать государство. Астра прикрыла глаза. Он и вправду дурак, — тихо произнёс Святослав на самое ухо. Захотелось вдруг коснуться этого уха губами. Учёный дурак. Не он один. Не он. Ему захотелось увести диву прочь, но та лишь покачала головой. И Святослав добавил... На самом деле дураков немного, просто они заметнее. Кажется, услышала его не только дива. Кажется, кто-то покраснел, а кто-то хохотнул, а над столом раздался голос. «А давайте выпьем, за науку, чтоб шла на пользу обществу!» Тост поддержали. «А вы почему не пьете?» Осведомился Алексей, который тоже рюмку лишь поднимал, подносил губам, а после возвращал на стол. «Мне ещё нельзя. Болел. А вы?» Чуялось в нём, сидящим рядом, что-то до боли знакомое и в форме щитов, хотя здесь вариантов немного, классические схемы не менялись с царских времён, после только совершенствовались, и всё-таки разведка? Внешнее, внутреннее. И друг он, или наоборот. Как понять? Да, я вот тоже как-то не привык. Не люблю это дело. Алексей пожал плечами и пояснил уже для всех. Батя крепко закладывал. Сперва ещё вроде как человек, а потом уж совсем зверьё-зверьём. Насмерть замёрз в сорок первом. На фронт его не взяли, он и радовался, да... «Ну так я себе слово дал, что таким никогда не стану!» И сдержал. Он привык держать себя. И дар свой прятать надёжно. До того надёжно, что и сейчас Святослав, пробравшись за первый полог щита, за которым обнаружился и второй, не способен был уловить сути этого дара. Алексей чуть склонил голову. Внимание не осталось незамеченным. И всё-таки... Чуднов не собирался замолкать. Выпил он немного, но, видно, человеку непривычному и этой малости хватило, чтобы повело. Он, к слову, был без амулета. «Это ведь совершенно нерационально. Если оставить, как оно есть, то скоро мы окажемся где?», где? позади империалистического мира, который не гнушается самыми подлыми методами, в то время как еще товарищ Ленин завещал, что общественное важнее индивидуальных интересов. Что? Владимир откнула кавалера локтем, но тот, кажется, так ничего и не понял. «Существующие запреты ограничивают развитие науки, они вредят, и те, кто поддерживает их, тоже вредят». Его голос сорвался и чудно закашлялся. «Может», — произнес вальяжно Путятин, «нам еще и лагеря построить, на вроде Осверских». И столовый нож в руках его крутанулся, этак весьма характерно. «Лагеря в той их форме, которую практиковали Осверы, конечно, будут излишеством», — откашлившись, продолжил Чуднов. «Но почему бы не построить спецпоселение?» Губы астры дёрнулись, приподнялась верхняя. И клыки. Зачем дивам клыки? «Не в том смысле, простите». Кажется, и до чудного дошло, что, говорит он, вовсе не то, что следует. «Специальные города, где будут все удобства. Только представьте, там вы сможете жить, никого и ничего не опасаясь, бок о бок с подобными вам. У вас будут свои детские сады, свои школы и лаборатория рядом». Не удержалась дива. «Конечно! И не только лаборатория, а научно-исследовательский центр, база для дальнейшего развития!» «Заткнись уже!» — попросила Ниночка, и пусть была не слишком вежливо но на сей раз её поддержали. «Исследователь!» «Обывателю сложно понять!» Исследователь явно обиделся, что наука требует жертв, что без жертв не бывает свершений. Он опрокинул рюмку и затряс головой, скривился. «Боже, самогон? Обижаете!» И всё-таки Чуднов набычился. Но хлопнула входная дверь, и раздался весёлый голос Эвелины. «Добрый вечер! Прошу прощения за опоздание!»